Я не могу сказать, что мне нравится, и не могу сказать, что не нравится. Мои нервы отказываются участвовать в восприятии, мне всё равно. Даже если бы на меня сверху стала падать люстра, я не поднялась бы с места. Привет закончил песню. Сидящие передо мной девушки захлопали, заверещали, забились в полудучий. Одна из них побежала вниз с букетом цветов. Я догадалась, что это сырихи. Слово «сыриха» зародилось в 50-е годы во времена славы Лемешева. Поклонницы стояли под его окнами на морозе и время от времени заходили греться в магазин «Сыр» на улице Горького. «Сыриха» — это что-то глупое и неуважаемое обществом, зато молодое и радостно восторженное. Я давно уже заметила, что природа действует по принципу «зато уродливый, зато умный», а если умный и красивый, зато пьет. А если и умный, и красивый и не пьёт, как я, зато нет счастья в жизни. И каждая судьба, как юбилейный рубль, с одной стороны одно, а с другой другое. Окончилось первое отделение. Мы с Гомоновым вышли в фойе. Он стоял возле меня, не красивый и изысканный, как барон Тузенбах в штадском. Вид у него был понурый от того, что не написал главу и не придумал, как наврать. Случайно я напоролась на свое отражение в зеркале и не сразу узнала себя. Во мне что-то существенно изменилось. Раньше у меня было выражение надежды и доверия. Я была убеждена, что меня все любят. Я к этому привыкла. Сначала меня любили в семье, потому что я была младшая. Потом меня любили в школе, потому что я была способная и добросовестная. Наша классная воспитательница входила в класс и говорила, «Вы все лодыри и разгильдяи». Одна перепелица, как звезда в тумане. Перепелица это я. Потом меня любили в институте, на кафедре в городе Нуря, меня безнадёжно и ущербно любил Востриков, до тех пор, пока не возненавидел. Но я не замечала ни любви, ни ненависти. Как говорила моя мама: "Старуха на город сердилась, а город и не знал". Я привыкла к тому, что я самая красивая, самая умная, самая-самая. А сейчас надежда и доверие и самость Сошлись с моего лица, оно стало растерянное и туповатое, как у покинутой совы. Вы, наверное, думаете, зачем я вас пригласил? Нет, не думаю, просто лишний билет и свободный вечер. Нет, не просто, серьёзно возразил Гомынов. У меня к вам очень важный разговор. Может быть, он решил сделать мне официальное предложение? И, Наликсевна, я хочу у вас спросить, стоит мне оставаться в науке? Но ведь вы уже пишете диссертацию, удивилась я. Диссертация Гомынова похожа на комнату Маши Кудрявцевой, несобранная, хламная, но в ней есть что-то такое, будто в эту же самую минуту через разбитое окно хлещет летний грибной дождь. "Но «Ну и что? Все пишут, обречённо согласился Гомынов. Но, может быть, я бездарен?" "Кто вам это сказал?" Востриков. "Он так и сказал, не поверила я. По форме иначе, но по существу так. Этот принцип называется «топи котят, пока слепые». Востриков сознательно или бессознательно боится конкуренции. Но не могу же я сказать, что самый бездарный изо всех бездарных, король бездарности, это сам Востриков. Все его статьи вылизаны и причесаны, но ни дождя, ни солнца там нет. Там просто нечем дышать. А зачем вы верите? У вас должно быть свое мнение на свой счет, дипломатично вывернулась я. У меня его нет. Гомонов искренне вытаращил глаза. Я про себя ничего не понимаю. Я давно заметила, что талантливые люди про себя ничего не понимают. Вы правы, сказала я. Пишут все, но вы настоящие учёные. И ваши ошибки для меня дороже, чем успехи Вострикова.